Может быть, следовало бы как-то иначе поступить с ними? Да, возможно, что все было бы иначе, если бы они поняли свою обреченность. Но они и не могли понять этого. Они оказывали сопротивление, и единственной мерой против них оставалась власть и сила. Прошла неделя после выселения Михея Колупаева. Колхоз жил своими интересами, люди работали как никогда дружно. Никто не сеял злобных слухов. Скот ночевал в пригонах и хлевах без охраны. А между тем туча заходила над моей головой. Вечером после репетиции я шла из народного дома в школу. Было темно, душно, где-то далеко-далеко над полями сверкала молния, но грома не было слышно. Вот я поравнялась с колодцем. На мгновение мне показалось, что кто-то шевельнулся за его срубом, но я не обратила внимания, шагала себе дальше. Вдруг что-то жидкое, маслянистое шлепнуло мне в бок, поползло по ногам и еще, и еще. Теперь уже на плечо и грудь. По запаху я поняла, керосин, вероятно, смешанный с каким-то другим горючим веществом. «Кто это? Кто тут?» — закричала я не своим голосом, видя, как от колодца ко мне бежит человек в белом. «Это смерть твоя! Вот кто! Ты разорила и нас, и Колупаевых! Ты нарушила нашу жизнь, паскудра! Я Лёшку в город угнала, ты, ты!» — услышала я тонкий, пронзительный женский голос, клокотавший от злобы. И в ту же минуту передо мной вспыхнул синий клубок пламени». Я почувствовала, что горю. Секунды две-три я не знала, что делать, даже не кричала, страх перехватил горло. Я только видела, как белый призрак исчезает в ночи. Вспомнив, что позади должны идти мифоди, Сераштана и комсомольцы, я, наконец, стала звать на помощь. Я не видела, кто первым подбежал ко мне, только почувствовала, как чьи-то сильные руки повалили меня на землю, и, поворачивая со спины на бок, принялись тушить горящую одежду. «Кто это вас?» — спросил мужской голос, и я узнала о Мефодии «Дочь Мельника из Малой Жировы», — сказала я, и потеряла сознание. Себе я пришла только на другой день в больнице. Надо мной склонился человек в золотых очках. «Кто вы?» «Доктор, милая». «Ой, почему же я голая? Вы все в ожогах только руки и глаза. Так началась моя жизнь в больнице. Я лежу в Новокусковской районной больнице. За окном березовая роща. Нянечка сказала, это роща старого доктора. Он приехал сюда совсем молоденьким и перво-наперво насадил березы. Ровные высокие стволы, ослепительные своей первозданной белизной зеленью. По обочинам этой рощи великолепные кедры. Они разлаписты, мохнатые, высоки и, до удивления, спокойны. А дальше за рощей косогор, речка, спрятанная в черемушнике и рябиннике. И снова косогор, а на нем изба. Я вижу по утрам, как выползает дымок из трубы, блестят через стекла двух окон горящие в печке дрова. Говорят, вот из избеж бывалый чулымский охотник и рыбак. Нянечка как-то сказала, этот человек знаменитый. Две деревни в наших краях названы его именем. За что же такая честь ему выпала, спросила я. Он первый хаживал тут по таежной целине. Первый. Понимаешь, что это значит первый? Никто до него не ходил, он прошел, рискнул. И деревни обосновались там, где у него были станы. И места оказались удачными. И новоселы не разбежались, спросила я. Живут люди. Не уходят. А будет плохо передвинуться на другое место. Теперь что? Теперь легче. Вот первому тяжко. Ночью я несколько раз просыпалась и все думала о первых, прокладывающих дорогу другим. Как им трудно. Очень трудно. Однажды я снова спросила ряничку, почему же доктор начал свою жизнь здесь с того, что насадил рощу. «А потому, — пташка сказала она тихим, умиротворяющим голосом, — потому что он хоть и доктор, а тоже смертный».